Один Юры был задумчив и рассеян. В общем разговоре он участия не принимал, а только смотрел и смотрел свои бумаги, словно хотел в них найти объяснение случившемуся. «Что-то не сходится», – бормотал он, – «что-то тут не так». «Чего ты все бормочешь?» – возмущался уже около Наташиного дома Лешка Васильев. «Церковь была?» «Была. Главный ориентир!» А всего остального уже нет. Чего тут еще искать? Здесь даже археологи ничего не найдут. Церковь была, согласился Юра, входя к Наташе и принюхиваясь к запаху только что испеченного торта. Ну и все, сделал вывод Васильев. Церковь? Она и есть церковь. Это ведь не универмаг, которых в каждом городе по 10 штук. Это церковь.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 Просто построены в разное время и в разных местах. Юра схватил Наташу за руки. У тебя есть справочник православных церквей нашего края? Есть. Давай сюда. И всех так же, как и Юра, охватило волнение. Так всем захотелось, чтобы он оказался прав. И Юра оказался прав. Когда они заглянули в справочник православных церквей Поволжья, то обнаружили, что только в их местности три церкви носят имя Святой Галины. Одна в их городе, который они только что посетили, другая в пятистах километрах от их города и третья совсем рядом в селе Комсомольском. «Которая из них?» – спросила Наташа. «Ближняя или дальняя?» «Скорее всего, дальняя»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 сказал он, и быстро доел кусок торта, запил его чаем, после чего радостно потер руки. «У тебя есть?» «Да, конечно», сказала Наташа. «В учебнике мой город. Очень подробная карта. Про нее я и говорю». И Наташа дала Юрию учебник. «Не в каждом городе у ребят есть настоящий учебник по родному краю. В городе, где учились наши герои, такой учебник был. И даже не один, а четыре».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 В школьных учебниках. Так что надеюсь, что они помогут нам и сейчас. Вот карта нашего города. Он очень вырос за последние сто лет. В 20 раз стал политическим, промышленным и культурным центром. А вот и ответ на мой вопрос. Все сюда. Ребята окружили Юру и уставились в карту. Юра указал им на поселок Комсомольский. «Что такое пос?» – спросил Лешка. «Пос – это поселок», – сказала Наташа. «Я его знаю. Там рядом детские оздоровительные лагеря. Я отдыхал в лесной сказке. Но каким образом он относится к нашей истории?» «Самым простым», – ответил Юра. «Вот и видно, что вы плохо изучали историю нашего родного города. Это современная карта. А теперь посмотрите, как этот поселок назывался в середине 20 века». И он перевернул несколько страниц и показал ребятам другую карту полувековой давности. Город был намного меньше, и тот же самый поселок находился от него дальше, чем в наши дни. Ребята даже не смогли найти его сразу, пока палец Юры не указал им его. Только в этом самом месте был вовсе не поселок Комсомольский, а... «Новые ключи», — громко прочитала Наташа. А теперь посмотрите на карту начала 20 века. Торжественно объявил Юра и опять перевернул две страницы. Тогда были не районы, а уезды. Посмотрите на наш уезд. На этой карте, где город их был крошечным и скромно прижимался к правому берегу Волги, они увидели на значительном удалении от него точку под названием С.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 «Это что же получается?» – сказала Таня Иванова. «Нам остается только добраться до этих самых старых ключей, найти старый дом и выкопать клад. Заметь, все это надо сделать глубокой ночью, при луне», – добавил Лешка Васильев. Юра Цветков посмотрел на часы. «Сейчас уже три часа дня. На сборы уйдет час. До Комсомольского на маршрутке минут сорок.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 Васильев, ты будешь ответственным за организацию похода. А я соберу всю информацию о поселке Комсомольский, селе Новые и Старые Ключи.